Семья Брецель. Лина и Луис Брецель были близнецами. На самом деле стоило бы написать «Луис и Лина», ведь Луис был на два часа старше сестры, и когда они не сходились во мнении, то последнее слово было за ним. Но сегодня они были единодушны. «По уровню впечатления этот день может тягаться с визитом к зубному», заметил Луис за завтраком. Лина могла с ним только от всего сердца согласиться, ведь сегодня они переехали в старый дом мельника. Дом располагался за городом и оказался точно таким, каким запомнился им после первого приезда. Маленький, пахнет затхлостью, изо всех щелей дует. Но мама сказала, что если они как следует все отмоют и разложат вещи, то будет не так уж плохо. Лина совсем не была в этом уверена. Она как раз выбрала себе подходящую комнату и тут же обнаружила в ней пауков. Пять пауков, мохнатых и жирных, нагло смотрели с потолка. По одному пауку в каждом углу и еще один прямо посередине. Лина ненавидела пауков. «Ни за что не буду здесь жить!» – заявила она. Но это не помогло, так как папа поймал жутких тварей и выпустил в сад. Лина так долго и упорно отказывалась войти в комнату, что ей разрешили на этот раз переночевать у брата. «Ты можешь погостить у меня», — разрешил Луис, глядя на сестру несколько покровительственно. «Но лишь до тех пор, пока из твоей комнаты гарантированно не уберут всех пауков, и только если пообещаешь хорошо себя вести». В глубине души он был рад, что ему не придется первые ночи спать в одиночестве, поскольку в доме иногда раздавались какие-то странные звуки. Окружающая местность также его не радовала. Вокруг никаких соседей, никаких детей, с которыми можно было бы поиграть. Только заросший сад, старая мельница и темный пруд сразу за домом. Лина ничего не имела против того, что дом расположен на отшибе. Она бросала в мутную воду камешки, затем села на траву. — А здесь не так и ужасно, — протянула она задумчиво, и Луис удивлённо взглянул на неё. — Этот пруд выглядит как зачарованный. Вдруг здесь живёт русалка, которая на самом деле заколдованная принцесса? Луис закатил глаза. — Ты читаешь слишком много сказок. Никакая принцесса тут точно не живёт. скорее уж злой водяной, покрытый мерзкой чешуёй, который ночью шлёп-шлёп вылезает из пруда, чтобы утащить тебя под воду». И мальчик зловеще захохотал, зная, как легко пугается сестра. «Прекрати!» — воскликнула Лина и вскочила. «Не рассказывай такие отвратительные истории. Пойду лучше прогуляюсь по саду. Можешь сидеть здесь и дожидаться своего водяного». На это у Луиса не было ни малейшего желания, и он бросился догонять сестру. Лине понравился и сад. Он выглядел именно так, как она раньше представляла себе сад волшебный, населенный эльфами и феями. Кроме того, здесь было очень много яблок и ягод. «Вкусная ежевика! Попробуй!» – прочмокала Лина и сунула пару ягод прямо под нос брату. Луис покачал головой. Он не особенно любил фрукты и ягоды. Честно говоря, охотнее всего он пил из них смузи. Смузи не нужно жевать, его можно просто пить, а это куда приятнее. «Сад тоже теперь наш?» — поинтересовалась Лина. Луис пожал плечами. «Понятия не имею. Давай спросим маму». «Мама!» — закричала Лина и помахала ей. «Ого! Сколько здесь яблонь!» — удивилась мама, подойдя к детям. И к стволу каждой яблони привинчена латунная табличка. Вот, видите? Заинтригованные ребята подошли поближе. На каждой табличке было выгравировано название сорта яблони. У деревьев были такие смешные названия, как пипин шафранный, зимний ренет и штрейфлинг. «Кто-то вложил в этот сад немало труда», — сделала вывод госпожа Брецель. «И теперь он принадлежит нам?» Лина непременно хотела прояснить этот вопрос. «Думаю, что сад относится к мельнице». «Из этих яблок ты можешь сделать тонны яблочного пюре», — одобрительно сказал Луис. «А еще яблочный джем, яблочный сок, яблочный пирог, яблочный компот, яблочные оладьи», — продолжила список Лина. «Перестаньте!» — рассмеялась мама. Когда мне больше нечем будет заняться, непременно. Ну, а теперь пойдемте в дом. Пора ужинать, если только я найду коробку с тарелками и ножами. И вместе они ушли из сада. Петранелла опустила подзорную трубу. Ее переполнял гнев. Она услышала и увидела достаточно. Самое время что-нибудь придумать. Под кроватью она хранила ящик, который называла Мой сундук с сокровищами. В этом сундуке лежали исключительно полезные вещи, которые нужны ведьме для колдовства. Без них ничего бы не получилось. В сундуке хранились амулеты, шутихи, духи тумана во флаконах и, особенно уместные в данном случае, резиновые пауки размером с ладонь. В них нужно только вдохнуть жизнь, и можно начинать веселье. Если пауки не убедят семью переехать, можно повысить ставки. У Петранеллы в запасе было еще несколько замечательных идей. Но сначала стоит попробовать колдовство с пауками. Этого определенно хватит, чтобы у новых жильцов поджилки затряслись. Петранелла дождалась, пока дети лягут спать, и спустила веревочную лестницу. С каждой перекладиной, на которую ступала, она становилась все больше. Тенью промелькнула ведьма по ночному саду. У входной двери она бросила короткий взгляд на табличку с фамилией, которую приколотил отец. «Семья Брецель» было написано на ней красивыми буквами с завитками. Петранелла кивнула. «По крайней мере, теперь ясно, с кем имеешь дело». Тихо кралась она вокруг дома и заглядывала в освещенные окна. В гостиной Майке Брецель мыло пол. а ее муж Пауль безуспешно пытался развести огонь в камине. Он добился лишь того, что черный дым заполнил всю комнату. Петранелла усмехнулась. Она знала, что дым идет в комнату из-за старого вороньего гнезда, которое забило дымоход еще во времена Гисберта Мукамолуса. Чтобы размяться, ведьма щелкнула пальцами всего лишь раз, и тяжелая деревянная бочка принялась кататься туда-сюда по чердаку. Глухой тягучий звук был слышен даже в саду. Майке Брецель немедленно выпрямилась. «Что это?» — взвизгнула она. Петранелла хитро усмехнулась и вернула бочку на место. «Шум доносится с чердака, как будто что-то катается по полу», — ответил Пауль Брецель. Он тоже казался встревоженным. «Так что это может быть?» — спросила его жена. Пауль Брецель пожал плечами. «Наверное, крысы». «Крысы?» — завопила майки но «Ну, я не знаю. Может быть, что-то упало». «И? Ты не пойдешь и не посмотришь?» Пауль Брецель покачал головой. «Только если ты тоже пойдешь, в конце концов, это у тебя синий пояс по карате, а не у меня». «Хорошо», — согласилась майки Брецель и покрепче ухватила палку швабры. «Бери фонарь и идем». Вместе они тихо прошли по тёмному коридору и поднялись по лестнице на чердак. «Какое-то время они будут заняты», пробормотала Петранелла себе под нос, миновала два окна и подошла к третьему, к окну комнаты, где спали дети. Она была ведьмой, а потому отлично видела в темноте и разглядела двух малышей, мирно спящих в кроватках. но это она быстро исправит». Петранелла помнила, что деревянная рама была сильно перекошена, и память ее не подвела. В нижнем углу образовалась щель величиной с ладонь. Через эту щель ее резиновые многоногие друзья и пролезут внутрь. Она три раза провела волшебной палочкой по рукаву, и внутри него что-то зашевелилось. Мгновение спустя из рукава выпался огромный черный паук. Никак нельзя было догадаться, что это тот самый резиновый паук, которого Петранелло много лет назад купила в магазине шуток и розыгрышей. Маленькая ведьма поднесла паука к окну, и тот легко влез через щель в детскую комнату. Для надежности она отправила второго сразу же вслед за первым. Проникнув в комнату, пауки оживились. Они проворно пересекли пол, вскарабкались по стене на потолок, и повисли там на толстых паучьих нитях. Так низко, что болтались в нескольких сантиметрах от лиц детей. «Пора просыпаться, ребятки!» — проворковала ведьма себе под нос. Лина не поняла, что ее разбудило. Она лежала в кровати и разглядывала комнату сквозь полуопущенные веки. Луис дышал спокойно и размеренно. Стоило лишь руку протянуть, чтобы дотронуться до его кровати. это успокаивало. Комната ночью выглядит совсем не так, как днем, а в незнакомой комнате, заставленной одними коробками, особенно неуютно. Взгляд девочки упал на окно, и холодок ужаса пробежал у нее по спине. На долю секунды ей показалось, что за окном мелькнула и пропала какая-то фигура. Затем она услышала легкий топоток сотни маленьких ножек, Какое-то время было тихо, а затем что-то ущипнуло ее за нос. Лина закричала и резко села на кровати. а Что это?» Луис тоже проснулся и, как сумасшедший, бил кулаками по постели вокруг себя. Лина щелкнула выключателем и завизжала так, как не визжала еще ни разу за свою жизнь. С потолка, прямо над ее головой, свисал паук размером с чайное блюдце. С молниеносной быстротой она натянула одеяло на голову и закричала. «Луис, убей его! Убей его! Но только чтобы ему было не больно! Мама! Папа!» Внезапно она ощутила удар, затем еще один и еще один. Вскоре после этого в комнату ворвались мама с папой. «Луис!» «Ты сошел с ума! Немедленно положи ракетку и прекрати колотить сестру!» «Они резиновые!» — услышала Лина потрясенный голос брата. Она осторожно выглянула из-под одеяла. Луис стоял и лупил по какой-то черной мохнатой твари, лежащей перед ним на полу. С каждым ударом тварь подскакивала в воздух, как теннисный мячик. «Они резиновые!» снова повторил Луис. Теперь Лина тоже это поняла. Тонкими пальцами она осторожно подняла черную штуковину со своей кровати. «Откуда они тут взялись?» недоумевала мать. Лина и Луис переглянулись.